Глава 30 Мир фей, а проблемы, как у людей, купол действительно трещал, а под землей отчетливо ощущалось движение, заставляющее меня внутренне паниковать. Не очень хотелось провалиться, учитывая, какая вокруг суета. Затянет куда-нибудь в подземелье, и все. Рауль даже глазом моргнуть не успеет а Патрика рядом нет, он феям помогает. Основная толкучка наблюдалась в воздухе, но и по поляне бегали люди, явно имевшие какие-то конкретные цели, в отличие от нас с графом. И то, что Патрик нашел применение своему дару, вызывало во мне одновременно зависть, ревность и опасение. Неясно, правильно ли мы поступаем, сражаясь против мятежников. Вот только времени на выбор у нас не оказалось. Постоянная спешка перелезла в этот мир вслед за нами. Мы опять куда-то торопимся, быстро принимаем решения, надеясь, что они верные, доверяем интуиции и уже привычно не понимаем, что именно происходит. Найдя более-менее спокойный уголок, мы с Раулем пристроились там, подальше от всеобщей суеты, Зато сами потоптались от души, выискивая условно приличное расстояние друг от друга, когда и за руки держаться можно, и смущения по этому поводу у меня нет. При этом я отчетливо чувствовала, как за нами постоянно наблюдают. Спиной ощущала взгляды то знакомые моих родителей, то других людей то есть не людей. Поверить не могу. Выдохнула я, глядя в основном по сторонам, а не на графа. «Феи! С крыльями! Мятежники! Прорывы! Война!» Заговор в нашей стране как-то связан с местными проблемами. Голос Рауля звучал уверенно, как утверждение, а не предположение. «Ни одна вещь, к которой я прикоснулся, не помнит мирных дней». Это очень подозрительно. Джордж, когда составлял генеалогические древо хранителей, упоминал о пятнадцати поколениях. Мы с графом понимающе переглянулись. Из детских сказок создается ощущение, что всего лишь тысячу лет назад феи летали по нашему миру. Но на то они и сказки. Хранители были магами то есть жили примерно лет по 300-400. Получается, речь идет о временном интервале примерно в полторы тысячи лет, если откинуть ранние и поздние браки и взять условно-среднее значение. И раз тут наше десятилетие укладывается примерно в год, нам надо понять, что случилось здесь лет 150 назад. Вполне вероятно, что вещи окружающих полуфей моложе этого срока. «Кстати, с чего вдруг вы решили довериться Агате?» — вспомнила я, обиженно поджав губы. Поделились с ней информацией про Раму, даже не посоветовавшись с нами. Граф пожал плечами, нежно поглаживая мне руку между большим и указательным пальцами. Ощущение было одновременно и приятное, и щекотное, и успокаивающее. Вот только я поймала себя на очередном глупом чувстве ⁇ ревности. Возможно, моя антипатия к Агате объяснялась ее сходством с Алисой, не знаю. Но и быстрое принятие ее Раулем, и то, как ей улыбался Патрик, почему-то раздражало. Поэтому я злилась и на обоих лордов, и на собственную глупость. Ясно же. Ревновать в ином мире к незнакомой женщине во время нападения неизвестных мятежников, когда над нами трещит защитный воздушный купол, маги Земли создают охранный периметр и вообще вокруг происходит непонятно что, но очень активно, это крайняя степень безумия. Обидно, что мы с Раулем тоже маги, но помощи от нас сейчас никакой. Не из же по мелким феям палить. Да и нет их у нас. Надо было лучше прятаться. В следующий раз мы им покажем. Главное, отбились. В течение пары минут на поляне вновь стало очень многолюдно. Я нашла взглядом Агату и направилась к ней. Возможно, сейчас не время для сотни вопросов, но кое-что очень хотелось бы прояснить. Фея уже крутилась рядом с Патриком, так что я с трудом сдержала зубовной скрежет и, выдохнув, попыталась сформулировать вкратце, что именно мне бы хотелось понять в первую очередь. «Кто вы? Кто такие мятежники?» Как два хранителя оказались в нужное время возле холма Если вы никогда не видели леди Алису, и что означало ваше «так» после слов лорда Рауля о духе в раме?» Про заговор дядю Фредерика и старуху с двумя маховиками на оленях я решила выяснить чуть позже. И подробности о том, как сюда попала знакомая моих родителей, тоже можно будет уточнить потом. «Хм...» Озабоченно протянула Агата, выразительно покосившись на суету вокруг. «Нам не нужен подробный отчет обо всех важных событиях в этом мире за последние 150 лет, но хоть что-то хотелось бы понимать». Довольно вежливо попыталась объяснить я свою настойчивость. «В конце концов, вы не обязаны о нас заботиться. Мы сами свалились на вас из нашего мира» но лорд Рауль — хранитель, от которого зависит открытие и, как я понимаю, закрытие портала, и оберегать его в ваших интересах. Агата хмуро переглянулась с подошедшей поближе знакомой моих родителей, потом демонстративно тяжко вздохнула, посмотрела на Патрика, на Рауля, на меня и... Очевидно, решила, что будет быстрее ответить хотя бы на часть моих вопросов. 168 лет назад старая королева-фей передала трон своей старшей дочери, рожденной от человека. Это было очень рискованное решение. Народ взбунтовался и попытался возвести на трон младшую, чистокровную фею. Как и во всех мирах, тут есть консерваторы и прогрессисты. Агата насмешливо фыркнула, покосившись на знакомую моих родителей. Но большинство жителей осуждают союзы между людьми и магическими существами. Это считается противоестественным. Им легче представить орка с тролихой, чем фею с человеком. Ясно. Не то чтобы я была консерватором, но почему-то ощутила некое внутреннее единение с теми, кто не одобрял союзы людей и нелюдей. Между собой пусть как хотят, так и соединяются, мне все равно. А человек и фея не пара, потому что генотип совсем разный. Вначале все было вполне привычно — политические дрязги в борьбе за власть. Но потом старшая сестра решила обратиться за помощью к людям, а младшая тут же заблокировала порталы во все безмагические миры. «А их много?» Я почувствовала, что у меня ослабли ноги и захотелось присесть. «Нет, в принципе, я уже была готова к тому, что раз есть два мира, магический и наш, значит, вполне может быть и три, и даже четыре». Только все равно эта новость оказалась немного сногсшибательной. И у каждого есть свой портал, свои турмалины, свои хранители.